покинул замок, одолеваемый тревожными сомнениями и наотрез отказавшись от предложенного ночлега и трапезы. Хольдбранд уже убедил себя, что священник просто одержимый фантазиями чудак и с наступлением дня послал соседний монастырь за другим патором, который, не задумываясь, согласился обвенчать их через несколько дней.